Глава 36. Новоселье. Много прошло подобных дней. С той только разницей, что новобрачные принимали гостей и ездили с визитами. Что у миссис Кьютон собирались по утрам приятели, в том числе непременно майор Баксток, и что Флоренцо уже не встречала более взоров отца, хотя и видела его каждый день. С маменькой она беседовала тоже немного. Эдит обращалась со всеми в доме, кроме Флоренции, гордо и повелительно. И Флоренса не могла не заметить этого. Возвращаясь домой, Эдит всегда приходила к ней или звала ее к себе. И, уходя спать, непременно наведывалась к ней в комнату в какой бы то час ночи ни было. Они долго просиживали вместе, но всегда в задумчивом молчании. Флоренса, ожидавшая так много от этого брака... Невольно сравнивала иногда настоящее великолепие дома с прежним мрачным запустением его. И думала, скоро ли пробудится в нем семейная жизнь. Смутное чувство говорило ей, что теперь никто в нем не дома, хотя все утопают в изобилии и роскоши. Сколько часов днем и ночью провела Флоренса в грустном раздумье, сколько слез пролила она о погибшей надежде. Вспоминая решительные слова Эдит, что никто меньше ее не способен указать ей пути к сердцу отца. Скоро Флоренса решилась думать, что Эдит запретила ей касаться этого предмета в разговоре из сожаления, видя всю невозможность перемены в чувствах мистера Домби. Бескорыстная во всем, Флоренса решилась скрывать боль от новой раны, чтобы не давать воли темным догадкам. Она все еще надеялась, что семейная жизнь их пойдет лучше, когда все в доме установится своим порядком. О себе она думала мало и горевала меньше. Если никто из жильцов этого дома не чувствовал себя дома, зато положено было, чтобы перед глазами публики миссис Домби без отлагательства явилась полной хозяйкой. Мистер Домби и миссис Кьютон озаботились устройством целого ряда торжественных празднеств в честь недавнего бракосочетания. Положено было объявить, что миссис Домби принимает в такой-то день и пригласить от имени Домби и его супруги множество разнокалиберного народа обедать у них в назначенный день. Мистер Домби представил список разных магнатов, которых должно пригласить с его стороны. Миссис Кьютон, распоряжавшаяся за любезную дочь свою, смотревшую на все эти сборы с гордым равнодушием, представила другой список, в котором были означены имена «Братца Феникса», не возвратившегося еще к ущербу своей движимости в бадан- бадан и множество разных мотыльков, порхавших в различные времена вокруг пламени прекрасный Эдит или ее маменьки, без ущерба для собственных крыльев. Флоренса была включена в число присутствующих за столом по приказанию Эдит, данному по поводу минутного сомнения и нерешительности со стороны миссис Кьютон. И Флоренса, инстинктивно чувствуя каждую мелочь, задевавшую отца, Молча приняла участие в праздниках. Первый праздник начался с того, что мистер Домби, в огромном накрахмаленном галстуке, вошел в приемную и ходил по ней до обеденного часа. Потом начали приезжать гости. Первый явился с необыкновенной точностью страшный богач, директор остынской компании. В жилете, состроенном, по-видимому, каким-нибудь молодцом-плотником, но, в сущности, сшитом изнанки. Потом мистер Домби пошел засвидетельствовать свое почтение супруги с точностью, обозначившей час и минуту. Потом директор ост компании оказался касательно беседы совершенно мертвым. А мистер Домби — совершенно не способным воскресить его. И директор сидел, уставивший глаза в камин, пока не явилась помощь в образе миссис Кьютон, которую он принял за миссис Домби, и рассыпался перед ней в поздравлениях. Потом явился директор банка, Человек, который, по общему мнению, мог купить и перекупить что угодно, и отличался необыкновенной скромностью речей. Он слегка упомянул о своей дачке близ Кингстона на Темзе и прибавил, что если мистеру Домби вздумается когда-нибудь посетить его там, так он угостит его, чем Бог послал. — Я живу пустынником, — продолжал он, — так куда мне звать к себе дам? Впрочем, если миссис Домби случится быть в той стороне и вздумается сделать мне честь взглянуть на мой бедный садик с маленьким цветником, так я почту себя чрезвычайно счастливым. Верный своему характеру, директор банка был одет очень просто. На шее кусок кембрика, толстые башмаки, фраг вдвое шире его персоны и брюки на четверть короче ног. Когда миссис Кьютон упомянула об опере, Он сказал, что посещает оперу очень редко, что это не по его карману. Такие речи, по-видимому, очень его услаждали и тешили. Он опускал после них руки в карманы и с необыкновенным самодовольством поглядывал на слушателей. Потом явилась миссис Домби, прекрасная и гордая. Она смотрела на все и на всех с таким презрением, как будто брачный венок на голове ее был сплетен из стальных игл, и требовал смирения. А она, очевидно, готова была скорее умереть. С нею вошла Флоренцо. Лицо Домби омрачилось, когда он увидел их вместе. Но никто этого не заметил. Флоренцо не смело взглянуть на него. А Эдит, в высокомерном равнодушии, не обратила на него ни малейшего внимания. Скоро приемная наполнилась гостями. Наехали разные директора, председатели компаний, почтенные дамы с целыми магазинами на головах, братец Феникс, майор Баксток, приятельница миссис Скьютон с цветущими как мак лицами и жемчугом на морщинистых шеях. В числе последних молодая дама 65 лет, очень легко одетая, с голой шеей и плечами. Она говорила каким-то заманчивым тоном и стыдливо потупляла ресницы. Вообще в манерах ее было что-то неопределимое словами что так часто привлекает пылкую юность. Большая часть гостей мистера Домби была молчалива, а большая часть гостей миссис Домби говорлива. Между ними не было никакой симпатии, и гости миссис Домби по какому-то магнетическому согласию образовали союз против гостей мистера Домби, которые, одиноко расхаживая по комнатам или забиваясь подальше в разные углы, были затерты обществом, загорожены софами И сверх других неудобств испытывали толчки по головам от внезапно открывающихся дверей. Слуга доложил, что подали кушать. Мистер Домби повел пожилую даму, похожую на подушку из красного бархата, набитую банковыми билетами. Феникс повел миссис Домби. Майор Багсток — миссис Скьютон. Юная дама с голыми плечами досталась директору Остиндской компании. Остальные дамы выдержали минутный смотр остальных кавалеров. Потом пары сперлись в дверях и отрезали от столовой семь смирных джентльменов, одиноко оставшихся в гостиной. Когда уже все сели за стол, вышел еще один из этих семи круглым сиротою. Сконфузился, начал улыбаться и в сопровождении метрдотеля обошел два раза вокруг стола, ища место. Место отыскалось наконец по левую руку миссис Домби, после чего он уже окончательно поник головой. Братец Феникс был в ударе и смотрел молодец молодцом. Но он был ужасно забывчив и рассеян в минуты веселья, и в настоящем случае привел в ужас все общество. Вот как это случилось. Молодая дама, доставшаяся директору ост компании, посматривала на Феникса очень нежно и умела прилавировать со своим кавалером к месту как раз возле Феникса. Директор был в ту же минуту забыт, и осененный с другой стороны чудовищной черной бархатной наколкой на костлявой голове дамы с веером, пал духом и уничтожился. Феникс и молодая дама разговаривали о чем-то очень живо и весело. Она так много смеялась его рассказу, что майор Баксток, сидевший против них с миссис Скьютон, спросил, прилично извинившись, нельзя ли узнать, чему они смеются. «Уздор», — отвечал Феникс. «Не стоит рассказывать» анекдот, случившийся с Джаком Адамсом. Общее внимание было обращено на Феникса. — Мистер Домби, — продолжал он, — верно помнит джак Адамса? — Джака, а не Джоя. Джоя — это брат его. Мистер Домби отвечал отрицательно. Но один из семи смирных джентльменов совершенно неожиданно вмешался в разговор, объявив, что знал его, и прибавил. — Ну как же, тот, что ходит всегда в гессенских сапогах. — Истинно. Подхватил Феникс, наклонившись вперед, взглянуть на смельчака и одобрить его улыбкой. «Это Джак!» Джой ходил в сапогах с отворотами. Прервал его смирный джентльмен, в каждом слове выигрывая все более и более во мнении общества. «Вы, значит, коротко их знаете», — продолжал Феникс. «Я знал их обоих». «Славный малый этот Джак!» — сказал Феникс. «Чудесный!» — отвечал смирный джентльмен, ободренный своим успехом. «Один из лучших людей, каких я только знал». «Вы без сомнения слышали уже эту историю?» «Не знаю. Расскажите», — отвечал смирно закинув голову, и улыбаясь в потолок, как человек, который уже знает, в чем тут штука. «Случай сам по себе вздорный», — сказал Феникс, оглядывая гостей с улыбкой. «Не стоило бы и рассказывать, да сам-то высказывается тут очень хорошо». Джака пригласили куда-то на свадьбу, чуть ли не в Баркшир. «В шропшер Счел себя обязанным заметить скромный джентльмен. «Что? А? Ну да это все равно!» Продолжал Феникс. «Дело в том, что его пригласили на свадьбу». «Поехал. Вот хоть бы и мы, например, имея честь получить приглашение на свадьбу моей любезной родственницы и мистера Домби, не заставили повторять себе этого два раза и чертовски рады были сойтись по случаю такого события». «Джак и поехал». «А нужно вам знать, что эта прихорошенькая девушка выходила за этого человека, которого ни в грош не ставила, а согласилась только ради его несметного богатства». Возвратившись со свадьбы в город, Джак встречается с одним из своих знакомых. «Ну что, Джак?» — спрашивает знакомый. «Что наша неравная чета?» «Неравная?» — отвечал Джак. «Напротив того, дело слажено на чистоту. Она как следует куплена, он как следует продан». Ужас. Электрической искрой пробежал по всему обществу. Феникс вдруг онемел на самом патетическом месте своего рассказа. Ни единой улыбки не вызвал этот единственный предмет общего разговора в продолжении всего обеда. Воцарилось глубокое молчание. Смирный джентльмен, решительно не знавший, в чем состоит анекдот, и в этом отношении невинный, как нерожденный еще младенец, имел несчастье прочесть во взорах всех гостей, что они считают его главнейшим виновником неуловкой выдумки. Лицо мистера Домби вообще было не очень изменчиво. А теперь, облеченная по случаю праздников торжественность, не выразило при этом рассказе ничего особенного. Он заметил только среди всеобщего молчания, что «История хороша». Эдит быстро взглянула на флоренсу, но, впрочем, оставалась совершенно бесстрастна, и равнодушно. Блюда следовали за блюдами. На столе блестело серебро и золото. Лежали кучи разных фруктов. Подали десерт. Явилось мороженое. Статья совершенно излишняя за столом мистера Домби. Обед кончился под громкую музыку беспрестанных ударов молотка по случаю приезда новых гостей, которым досталось только понюхать, чем пахло в столовой. Когда миссис Домби встала со своего места, Стоило посмотреть на ее супруга, как он, в накрахмаленном галстуке, стал у дверей растворить их для дам. И как она прошла мимо него с флоренцией Картина была замечательна. У дверей торжественная фигура мистера Домби. У пустого конца стола жалкая, одинокая фигура директора ост компании. За ним воинственная фигура майора Бакстека, рассказывающего о герцоге Йоркском шестерым из семи смирных джентльменов. Седьмой, честолюбивый, был совершенно уничтожен и затерт. В стороне смиренно рисовалась фигура директора банка, выкладывавшего из вилок перед кучкой благоговейных слушателей план своего маленького садика. Дальше была задумчивая фигура Феникса, украдкой поправлявшего на голове парик. Но картина эта скоро разрушилась. Подали кофе, и гости вышли из столовой. Давка в приемных комнатах увеличивалась с каждой минутой. Но в гостях мистера Домби все еще проявлялась врожденная невозможность смешения с гостями миссис Домби. И с одного взгляда можно было узнать, кто чей гость. Единственное исключение делал, может быть, Каркер, который, стоя в кружке, образовавшемся около миссис Домби, был внимателен и к ней, и к нему, и к Клеопатре, и к майору, и к Флоренсе, и ко всем. Он был равноприветлив с обеими партиями гостей и не принадлежал никакой из них. флоренса боялась его, и присутствие его стесняло ее. Она не могла отделаться от этого чувства и беспрестанно на него поглядывала. Недоверчивость и неприязнь невольно заставили ее обращать взоры на него. Но мысли ее были заняты другим. Сидя в сторонке, она чувствовала, как мало участвует отец ее во всем происходящем вокруг него. И видела, не без тяжелого чувства, что ему как будто неловко и невесело, что на него почти не обращают внимания гости, которых, в знак своего особенного уважения, он встречал у самых дверей, что жена его, когда он представлял ей приехавших, принимала их с гордой холодностью и после этой церемонии ни разу не обращалась к ним ни с полусловом. Особенно мучила и приводила в недоумение Флоренсу то, что это делала та же самая Эдит, которая обращалась с ней так ласково, с такой теплой внимательностью. И счастлива была Флоренса, что не понимала настоящей причины неловкого положения отца. Но, опасаясь оскорбить его, дать ему заметить, что она все это видит, полная привязанности к нему, и вместе с тем благородный к Эдит, Она не отважилась взглянуть ни на него, ни на нее. Она страдала за обоих вместе, и среди движения толпы закралась ей в душу мысль, что лучше бы было для них, если бы никогда не раздавался здесь этот говор гостей. Если бы прежнее мрачное запустение дома никогда не уступало бы место новому великолепию. Если бы забытая дочь никогда не находила себе друга в Эдит, и продолжала бы жить одиноко, не зная людского участия. В голове миссис Чик тоже ворочались подобные мысли, но только не возникли и не развивались в ней так мирно. Миссис Чик была оскорблена тем, что не получила приглашение на обед. — На меня не обращают решительно никакого внимания, все равно что на Флоренсу, — сказала она своему мужу. — Решительно никакого. — подтвердил мистер Чик, сидевший возле супруги лицом к стене и потихоньку насвистывавший песню. — Заметно ли хоть сколько-нибудь, что мое отсутствие было бы здесь замечено? — Нет, нисколько, — ответил мистер Чик. — Поль с ума сошел, — сказала миссис Чик. — Если ты не чудовище, в чем право можно усомниться? — произнесла она с достоинством. — Так перестань здесь свистеть! Возможно ли, чтобы человек, в котором есть хоть тень человеческого чувства, видел, как эта разряженная теща расхаживает с майором Бакстеком, присутствием которого в числе других сокровищ мы обязаны вашей Лукреции Токс? Моей Лукреции Токс? повторил с удивлением мистер Чик. Да, торжественно произнесла миссис Чик. Вашей Лукреции Токс. Может ли человек, говорю я, видеть перед собой эту тёщу, эту гордячку Эдит? и все эти непристойные старые чучела с голыми шеями. Видеть все это и свистеть!» Это слово было произнесено с такой эмфазой, что мистер Чик вздрогнул. «Признаюсь», — заключила миссис Чик, «это для меня решительно непонятно». «Впрочем, если Павел и забыл, что я...» «Так я не забыла. Я себя чувствую. Я член семейства». Я не затем сюда явилась, чтобы меня не замечали, а еще не тряпье какое-нибудь, чтобы миссис Домби отирала об меня ноги, проговорила миссис Чик, как будто ожидая, что не сегодня, так завтра сделается этим тряпьем. Она встала и вышла в сопровождении мужа. Впрочем, нужно отдать честь ее наблюдательности. Ее действительно никто не заметил. Ни одна миссис Чик осталась недовольна. Гости мистера Домби были недовольны гостями миссис Домби за то, что они осматривали их в лорнеты и вслух изъявляли свое удивление вопросами. Что это за народ? А гости миссис Домби жаловались на скуку. И молодая дама, лишенная беседы веселого Феникса, ушедшего тотчас после стола, объявила тридцати приятельницам, что она умирает с тоски. Все почтенные дамы с магазинами на головах имели каждая свою причину быть недовольными миссис Домби. Директора и председатели были все того мнения, что если уж мистеру Домби непременно надо было жениться, так лучше бы ему выбрать себе жену постарше, хоть и не красавицу, да зато постепеннее. Едва ли кто-нибудь из всего общества, исключая смирных джентльменов, не считал себя обиженным или пренебреженным хозяевами. Безмолвная дама в черной бархатной наколке Они мило от того, что даме в красной бархатной наколке подали прежде нее. Даже сладкие натуры смирных джентльменов немного скисли. Неизвестно, от излишнего ли употребления лимонада или от распространившейся в обществе заразы. Они говорили друг другу сарказмы и шептали что-то о неравном браке. Общее нерасположение и неудовольствие проникло даже в переднюю и заразило алакеев Мало того, даже факельщики во дворе не ускользнули от этого влияния и сравнивали этот пир с похоронами без траура. Причем ни один из гостей не получил в наследство ни гроша. Наконец, гости ушли. Улица, заставленная экипажами, опустела. Догорающие свечи освещали только мистера Домби, разговаривающего в стороне с Каркером, и миссис Домби с ее матерью. Эдит сидела на оттамане, а Клеопатра в позе Клеопатры Ждала своей горничной. Каркер, окончив разговор с Домби, подошел к Эдит проститься. «Какой приятный был вечер!» — сказал он. «Не утомились ли вы?» «Миссис Домби...» — подхватил Домби, подходя к ним. «Довольно прилагала старания, чтобы не утомиться. Крайне жалею, миссис Домби, но я должен сказать вам, я желал бы, чтобы вы приняли на себя труд утомиться несколько больше». Она взглянула на него мельком и отвернулась, не отвечая ни слова. «Мне очень жаль», — продолжал мистер Домби, «что вы не сочли своей обязанностью». Она опять на него взглянула. «Что вы не сочли своей обязанностью принять моих друзей с большей внимательностью. Многие из особ, с которыми вы общались сегодня так небрежно, миссис Домби, делают вам честь своим посещением». «Помните ли вы, что мы здесь не одни?» продолжала она, устремив на него пристальный взор. — Нет, пожалуйста, мистер Каркер, — сказал Домби, останавливая уходящего Каркера. — Мистер Каркер, как вам известно, пользуется моим полным доверием. Он не хуже меня знает, о чем идет речь. Позвольте вам заметить, миссис Домби, что эти почтенные и богатые особы делают своим посещением честь даже мне. — Я вас спрашиваю, — повторила она с тем же презрительным взглядом. «Помните ли вы, что мы здесь не одни?» «Сделайте одолжение», — проговорил Каркер. «Позвольте мне пожелать спокойной ночи. Хотя эта размолвка, конечно, не может иметь никакого значения». На этих словах прервала его миссис Скьютон, наблюдавшая за выражением лица Эдит. «Милая Эдит, любезный домби», — сказала она. «Почтенный друг наш, мистер Каркер, без всякого сомнения мне позволено называть его этим именем». «Много чести» проворчал Каркер. Мистер Каркер высказал свою мысль. Продолжала миссис Кьютон. «Я сама только что хотела сказать, что все это решительно ничего не значит, милая Эдит, любезный Домби. Мы очень хорошо знаем, что... После, flowers после...» Эти слова относились к горничной, которая, увидев мужчин, быстро ушла назад. «Что при вашей любви, при священном союзе ваших сердец, размолвка между вами не может быть серьезна». Я очень рада, что этот ничтожный случай дает мне повод сказать, что я не приписываю решительно никакой важности подобным вспышкам и не стану подобно другим тещам, слышала я, что есть такие тещи на белом свете, вмешиваться в ваши дела». В строгом взгляде нежной маменьки, устремленном на ее детей, можно было прочесть определенное намерение заранее устранить себя от звона их брачных цепей и укрыться под маской непоколебимой веры в их взаимную любовь. — Я указал миссис Домби, — сказал мистер Домби очень важно. — Что не понравилось мне с первых же дней брачной жизни, и что желаю видеть исправленным? — Покойной ночи, Каркер! — прибавил он, кивнув ему головой. Каркер поклонился повелительной фигуре новобрачной, сверкающей глаза которой были устремлены на мужа, и, уходя, остановился поцеловать милостиво протянутую ему руку Клеопатры. Если бы прекрасная Эдит начала упрекать своего мужа или изменила выражение лица, или вообще нарушила молчание хоть одним словом, когда они остались наедине, Клеопатра поспешила выйти. Он нашел бы, может, статься средство отстоять свое дело, взять верх. Но неизмеримое высокомерие, с которым, взглянув на него, она потупила глаза, не удостоив его ни полусловом. Это невыразимо гордая поза. Эта холодная, непреклонная решимость в каждой черте лица ее. Все это уничтожало Домби. И он был против всего этого безоружен. Он удалился от надменной красоты, все черты которой слились в одно чувство презрения. Был ли он столь низок, что подстерек ее час спустя на той самой лестнице, где видел когда-то при лунном свете Флоренсу с Павлом на руках? Или случился он тут нечаянно? когда Эдит сходила со свечой в руках из комнаты Флоренци с тем непривычным для него выражением лица, которое он подметил уже однажды. Лицо Эдит не могло, однако же, измениться так, как изменялось его лицо. Никогда. Даже в минуты величайшей гордости не омрачалось оно так ужасно, как лицо Домби в темном углу в ночь после возвращения домой. И не раз после того, и, наконец, теперь.